Эта щепетильная честность и скепсис проявлялись всегда там, где два противоположных утверждения оказывались легко применимы к жизни, ибо каждая из них ни в коей мере не оспаривала основные заблуждения. И стало быть, в данном случае спорить можно было бы только о степени полезности для жизни. Те же «честность» и «скепсис» проявлялись и там, где новые положения, хотя и не могли быть оценены как полезные для жизни, все же не причиняли ей особого вреда, ибо были всего лишь суждениями игривого интеллекта, невинными и беззаботными, как и все игры. Постепенно человеческий мозг наполнялся такими суждениями и выводами, и в этом клубке возникло брожение, борьба и жажда власти. Но не только польза и удовольствие. Собственно говоря, все виды инстинктов схлестнулись в этой борьбе за истины. Интеллектуальная борьба превратилась в занятие, увлечение, служение, обязанность, достоинство, стремление к познанию и к истине наконец-то позволили приравнять эту потребность к прочим потребностям. С этого момента не только вера и убеждение, но и проверка, отрицание, недоверие, Противоречия получили власть. Все злые инстинкты были подчинены познанию и отданы целиком и полностью в его распоряжение. И вскоре они обрели некую уверенность, как нечто дозволенное, высокопочитаемое и полезное, и даже с виду их вполне можно было бы принять за нечто весьма невинное и доброе. Таким образом, познание стало частью самой жизни. И будучи жизнью, Оно приобретало все большую власть, пока, наконец, не столкнулись две силы. Накопленный опыт и древнейшие заблуждения, каждая сама жизнь, каждая власть, каждая в одном и том же человеке. Мыслитель — вот это и есть то самое существо, в котором состоится первая схватка стремления к истине и тех заблуждений, которые направлены на сохранение рода, Ведь и стремление к истине проявило себя как сила, направленная на сохранение рода. На фоне значимости этой схватки все остальное меркнет. Здесь поставлен последний вопрос об условии жизни и сделана первая попытка ответить на этот вопрос с помощью эксперимента. Насколько истина поддается усвоению? Вот в чем вопрос. Вот в чем эксперимент.